Великие свершения на дипломатическом поприще не давали возможность правительству Бегина полностью сосредоточиться на решении насущных бытовых проблем израильского общества. Но и здесь попытки исправить положение в лучшую сторону дали некоторые результаты. Игалий-1 разработал программу помощи районам бедноты, которую он назвал «Проект обновления». Так как капиталистическое так сказать правительство Бегина обратило внимание на трущобы неимущих, на которые социалистическое правительство бенгуриона гуриона Голдемейра и Рабина внимания не обращали. План Ядина был скорее социальным, нежели экономическим. Часть денег на этот проект выделяло государство. Часть собрали в диаспоре. Из диаспоры приехали и добровольцы. В районах Беднады предполагалось улучшить водоснабжение, канализацию, обновить дороги, тротуары, построить клубы, поликлиники, места отдыха. Тогда, думал Ядин, неимущие перестанут чувствовать себя чужими. На этом празднике жизни воспрянут духом, обретут новый стимул в дерзане. Проект начался с захолустного Ашкелона. В город приехали добровольцы из Англии. Они улучшили планировку города, построили медицинские и зубоврачебные центры, вовлекая в обновление города самих жителей. Часть этих добровольцев, кстати, осталась жить в Ашкелоне. Удалось также вычистить районы бедноты в Тель-Авиве и Иерусалиме. Спустя два года, когда проект уже дал первые хорошие результаты, Новый министр финансов Игаль Гурвиц деньги Ядину перестал выделять. Как не волновался Ядин, деньги перехватил министр сельского хозяйства Риэль Шарон. Он занимался не столько непосредственно кукурузой и бананами, сколько строительством новых поселений на наших контролируемых, так сказать, территориях. Зная, что американцы и Ядин против такой тактики, Шарон обычно говорил, что новые поселения не строятся, а речь идет лишь об укреплении старых, об укропнении, так сказать. Хотя эти поселения и назывались сельскохозяйственными, доход, который они приносили государству, уходил на охрану этих же поселений. Если в 1977-1979 году было построено 49 новых поселений, то лишь за 1980 год возвели сразу 38 поселков. Почти все на землях сектора Газа и Западного берега. На глаз было видно, что при всех переговорах с Египтом уходить из Газы, Иудеи и евреи не хотят. В этом же ключе 30 июля 1980 года Бегин провел через Кнессет основной закон, юридически утвердивший Объединенный Иерусалим столицей Израиля. В промышленности тоже происходили интересные изменения. Как уже говорилось выше, 96-97% промышленных предприятий Израиля принадлежали частным владельцам. владельцам. При капиталисте Бегины неожиданно стала расти доля государственных предприятий. Этот процесс начался и до него, но теперь он стал более заметным. Доля вклада государственных предприятий в объем промышленного продукта в стране увеличилась с 1965 по 81 год с 12 до 24%. Число занятых на этих предприятиях рабочих возросло с 10 до 16 процентов от общей рабочей силы. При этом Бегин был до очень далек от идеалов, раскритикованного Лениным в книге «Государство и революция», так называемого государственного социализма. Ведь, допустим, если есть на весь Израиль одна электрическая хеврат-хашмаль, если она находится в частных руках, то это монополистический капитализм. А если в государственных руках, то это как раз уже государственный социализм. Но и Бегин, и Ленин Оба понимали, что это фикция. В чем же дело? К государственным предприятиям относились оборонные заводы. Две последние войны наглядно показали, что израиль вечно зависеть от зарубежных продавцов оружия нельзя. Вот самый ответственный момент они могут подвести. Необходимо было иметь собственное оружие, причем не только свои автоматы и пулеметы, но и свои пушки, танки и, по возможности, даже самолеты. Идея построить собственный танк появилась еще в 70 году. Конструкторы, взяв из западных танков все лучшее, сконструировали особо годный для боев в песках и на каменистых холмах танк. В 1977 году израильский танк «Меркава» МК-1 увидел свет, а на вооружение поступил в 79 -м. В переводе с библии, с библейского иврита «Меркава» обозначает «колесница». Современный танк создает не один завод а целая сеть предприятий. Один завод делает металлические части, другой моторы, третий воздушные фильтры и так далее. Еще нужны автоматическая трансмиссия, система контроля, система контроля огня, фары, броня, снаряды, система связи, сидения для экипажа и многое другое. И по сей день над Берковой трудятся компании Агам-Малот, Амкурам, Имку, Магам, Палбам, Плодот, Рафаэль, Тадиран и многие другие. Таким образом, развитие оборонной промышленности Создала рабочие места в государственном секторе. собственно собственный боевой, самолет, созда, э, собственный боевой самолет, истребитель Кфир, у Израиля появился даже раньше собственного танка, уже в 1975 году. Опять же, многое в его в облике напоминало американские образцы, но он был напичкан израильской электроникой и приспособлен для войны на Ближнем Востоке. Кфир был полностью произведен на авиационном предприятии Тосия Аверит. Быстро выяснилось, что что на израильское оружие, опробованное в боевых действиях, есть спрос за рубежом. Так оказалось, что кроме бриллиантов и апельсинов, Израиль может продавать танки. Апельсинов, бриллиантов и танков все же не хватало, чтобы удовлетворить все нужды израильтян. Уже давно никто не голодал, но жить всегда хочется лучше. Экономика это наука, которая пытается понять, как люди и государства используют свои ограниченные ресурсы для удовлетворения своих неограниченных желаний. Либерализация экономики при Бегине промышленникам была выгодна. Действительно, был отменен, отменен госконтроль за валютными операциями. Упрощены правила владения валюта валюты Рабину уже не пришлось бы уходить в отставку. Ее покупки и продажи. Одновременно налог на прибавочную стоимость вырос с 8 до 12. А мы знаем, что такие повышения всегда заканчиваются ростом цен. Одновременно государство субсидированное субсидированная промышленность сократилась. Выбирайтесь, как сможете, так сказать. Да, здравствует капитализм. Конечно, слабые предприятия без дотации не выжили, но сильные удержались. Но но также повысили цены на свою продукцию, чтобы компенсировать отсутствие государственных денег. В результате рост цен в период 78-82 был более чем впечатляющим. 78 год. Некая вещь стоит 100 лир. 79-й, 135-й, 80-й, 300 81 от 700 до 750-й, 82 1600 1700. Инфляция – гримаса капитализма. Но есть и объективные причины. В 1978 антиправительственные забастовки и демонстрации в Иране заставили шаха Мухаммеда Реза Пехлеви ввести военное положение, а нефтедобывающая промышленность перестала работать. Исламский лидер Айталар Ухолла Хамени, живший до этого за пределами Ирана, открыто вступил в борьбу по свержению шаха. И борьбу эту выиграл. Вместо лояльного шаха, без лишнего шума продававшего нефть Израилю, появился шиитский фанатик, который Израиль ненавидел. Пришлось искать другого продавца нефти, а это всегда накладно. Рост цен привел к тому, что в 1977 году впервые за время существования Израиля в оборот была введена банкнота в 500 лир. Банкноту украсили профилем покойного Бен-Гуриона и изображением золотых ворот старого города Иерусалима. Дизайн был разработан голландскими артистами. Купюра поступила в оборот 26 мая 77 года. Циркулила рывала до 31 марта 1984 Но цены продолжали расти. Тогда министр финансов Симха симха Эрлих и Менахим Бегин решили девальвировать лиру и ввести новые деньги. Как и денежная реформа 1961 года в СССР, израильская реформа убрала с достоинства купюр 1.0. 10 лир превратились в одну лиру, 55 Националист Бегин решил переименовать лиры в древние еврейские шекели. Так и дело. Чтобы не путать народ, портреты на банкнотах оставили прежние, изменили лишь надписи. Так, 500 денгурион стал 50, притом шекелевым. Шекели поступили в обращение в восьмидесятом году. Рост цен заставил быстро э заставил быстро банкнотам 1, 5, 10, 50 добавить купюру в 100 шекелей. Была мечта Бегина. На израильских деньгах появился Заев Жаботинский. Сотенная вошла в оборот 11 декабря 80 -го года. Но и это еще был не конец. В последующие годы появились банкноты в тысячу, пять тысяч и даже десять тысяч шекелей, наглядно показывая, куда катятся финансы государства. Бегин пытался разобраться в экономике и увеличить производство и производительность. Уровень производства зависит от людских ресурсов, природных ресурсов, капитала и управления. Людские ресурсы есть, включая и дешевых арабов, но требуется больше. И алию надо интенсифици интенсифицировать. Природных ресурсов нет, как нет, так и не было. Капитал в виде машин, станков и производственных площадей как, бы, как был, так и есть. Управление никуда не годится. Грамотных и политически неангажированных менеджеров мало. Производительность труда низкая. Но до Бегина в стране производилась политика поддержки собственных предприятий. Импортные вещи могли быть и лучше и дешевле, но их облагали высокими пошлинами. А израильские товары пропагандировали, как необходимую добавку к патриотизму. Народ был вынужден покупать товары по более дорогой цене. Соответственно, государственная политика снижала уровень жизни в стране. Бегин как мог старался изменить такое положение, но экономической революции у него не получилось. Экономика по стилю своего развития делится на традиционную, как в Африке, командную, как в тогдашних СССР и Китае, и рыночную, как в Западном мире. Большинство аналитиков считало, что в Израиле экономика командная, то есть что государство слишком вмешивается в ее дела. Правительство всегда могло объяснить экономические трудности. Помимо военных расходов и расходов по борьбе с терроризмом, оставались расходы на алиюль. Тонкой струйкой теклири патрианты из СССР, а с 80-го стала набирать темп Алия из Эфиопии. Добавим, что строительство новых поселений тоже летало в хорошую копейку, и как назло упал спрос на алмазы. Если мы помним, что в 1965 году алмазный экспорт составлял 42% объема израильского промышленного экспорта, то в 1982-м этот показатель равнялся всего 20%. Апельсины, правда, покупали и ели стабильно. Но апельсин стоит дешевле алмаза, гораздо дешевле. На искусство и развитие культуры денег часто не хватало. Но искусство ценно тем, что может развиваться иногда и на голодном пайке. Писателям того времени компьютер, сканер и принтер не требовалось. Они работали на пишущих машинках. В 1978 году в стране издавалось 481 периодических периодическое издание, из них 27 ежедневных газет. На русском языке издавалось 12 периодических изданий, на английском 79. В Израиле выходил 21 журнал, посвященный культуру, культуре и искусству. В 1980-81 году в стране была издана 4387 наименований книг, из которых примерно половина были новые произведения, а половина переизданное ранее, переиздание ранее напечатано. Из новых произведений свет увидели 851 художественная или поэтическая книга. Вышло 219 книг для детей, искусству были посвящены 29 книг, иудаизму 171, гуманитарным наукам, 323. Сколь несложно было со времени Бен-Ягуды возрождать художественную литературу на иврите, писатели Израиля с этой задачей успешно справились. Живопись в Израиле находилась под сильным влиянием Марка Шагала, 1885-1985, Хайма Сутина, 1894-1943, Манекатса, 1894-1943, 62 -ое. Это значит, что в Израиле почти не было художников, работающих в реалистической манере Импрессионизм, постимпрессионизм, примитивизм, например, Моша Кастель 1909-1991 Абстракционизм, Моша Макади 1902-1975 Сюрреализм, все что угодно, но нереализм Из пейзажистов Иоханан Симон 1905-1976 Воспевал красоту Негева в своих абстрактных полотнах. А Ровен Рубин, 1893 74 создал изумительные по красоте палестинские пейзажи с оливковыми деревьями. Его картины «Закат в оливковой роще» 65 и «Старые оливковые деревья весной» 1966 67 оценивались в 60-40 тысяч долларов каждое. Из следующего поколения художников выделились «Авигадор Ариха», родился в 1929-м, Моше Гершуни, 36 -го года рождения, Рафи Леви, 37 -го года рождения, Менаша Кадишман, 32 которые продолжили примитивно-сюрро-абстрактное направление в живописи. Мало, что израильского или палестинского есть в их картинах, которые называются просто композицией. Сейчас работы этих художников оцениваются между тремя до 8 тысячами долларов. Марк Шагал бывал в Израиле много раз, много сделал для Иерусалима включая 12 оконных витражей для синагоги в больнице хадасса и гобелена для здания кнессета Он осознал свой талант в полной мере и часто видел себя как капризный гений. Ему не понравилось расположение его витражей в хадассе потому что здание синагоги было недостаточно большим, чтобы передать всю грандиозность его творения. Ему не понравилась экспозиция его картин в Государственном музее Израиля, потому что они находились рядом со скульптурами, Жака Лифшица. Он сначала хотел, чтобы его картин было постро для его картин было бастрона, отдельное здание. Потом менял свое мнение. Шагал долго не давал на разрешение, разрешение на репродукции своих гобеленов даже на почтовых га... марках, но после милостиво разрешил. Однако в любом случае его влияние на художественную школу Израиля очень серьезно. и чувствуется по сей день. С музыкой было немного сложнее. Израильской музыки не было. Песен на иврите, кроме молитв, не было тоже. Все приходилось создавать с нуля. Обилие еврейской музыки, от хасидских песен и плясок до восточных песен и плясок, в стиле мизрахи, было более чем достаточно, но она символизировала голуд и государству не годилось. Поначалу появились незамысловатые песни на на иврите, под простые и бодрые мотивы, большинство из которых создавались в армии. Армейские ансамбли, ансамбль дивизии Нахаль и другие, неожиданно оказались самыми популярными коллективами. Песня «Наоми Шемер, Иерушалаем Шельзагав, Золотой Иерусалим» была исполнена впервые 15 мая 1967 года, почти накануне Шестидневной войны. Моментально превратилась в шляги в исполнении певицы Шулы Натан. Лиричная песня со времен войны стала гимном «Освобожденному Иерусалиму». С 1973 года израильские певцы стали выступать на конкурсе «Евровидение», И дважды, в 78-м Исхар и в 79-м Гали, Атар, занимали, Гали Атари, годах занимали на нем первое место. Чуть позже, в начале 80 помимо этих имен, на зазвучали Ави Толедану, Эрдена Арази, Цвика Пик, он предложил свою песню «Романтика» для участия в конкурсе Евровидения в 82-м году, Саси Кешет, Хайм Садок и Галь Башан. Военные ансамбли ушли в прошлое, вместо них появились группы. «Цекста», «Холом мечта», «Кесем колдовство магия», «The Isolation, Isolation Band», «Ахим вы охот, братья и сестры» и многие другие. Песни той поры на теперешний слух, конечно, звучат дубовато, с обилием узнаваемых музыкальных заимствований у ведущих западных групп. Но тексты на иврите спасают положение. Трогательно относились к детской песне. середина середины 80-х годов в стране ежедневно производились песни. Фестиваль детской песни, а точнее песен для детей, так как участвовали в фестивале взрослые певцы. Ципи Шавит, Узи Хитман, Ариэль Зильберг, Рухама, Оше Клэви, Нурит Гальрон. Все пробовали себя в детских песнях. Много писал для детей поэт и композитор Гиди Корен, певец и композитор Шломо Арцик. В 70-е годы в стране были построены Иерусалимский театр, 71 год. Музей Тель-Авива 1971 год, множество кинотеатров и даже первый автокинотеатр Drive-In в 1973 по типу американки. Сразу несколько студий звукозаписи выпускали диски и аудиокассеты. head Арци в Рамадгане, Атаклит Хайфа, Илонит Хайфа, Исра Диск в Тель-Авиве и даже израильское отделение компании CBS. Телевидение, однако, по-прежнему жалкое существование. Та же одна программа, по-прежнему трансляции только в вечернее время, в пятницу. Передач вообще нету.